Существовало и постановление о полном слиянии ГВФ и его учебных заведений с ВВС. «Все я для вас сделаю», — обещал Сталин, — «только работать». Сталин уже согласовал с Наркомом авиационной промышленности Шахуриным вопрос о необходимости выпуска в 1941 году 20 150 самолетов. а недавно добился согласия наркома увеличить эту цифру на 1200 единиц. Нарком, спотева от ужаса, осмелился попросить товарища Сталина освободить наркомат от необходимости проводить ремонт уже находящихся в строю самолета. «Ну тогда», — сказал товарищ Сталин, — «мы тебе немного повысим план». Шахурин молчал, Ибо выполнение плана – закон, а не выполнение – саботаж. Один раз план Шахурина уже повышали постановлением ЦК ВКПБ от 24 июля 1940 года. Постановление охватывало период с июля по декабрь. Теперь уже речь шла о производстве самолета в будущем году. Количество предполагаемых к выпуску самолетов уже невозможно было укомплектовать добровольцами. План этот рычагов имел, но в нем не было последнего пункта, который гласил разрешить нарком авиапрому товарищу Шахурину прекратить с 1 января 1941 года ремонт самолетов и моторов, находящихся на вооружении ВВС, обязал НКО обеспечить этот ремонт на своих ремонтных базах. Рычагов хотел было снова возразить, что технического состава ВВС не хватает даже для обеспечения машин плановыми регламентными работами. Но Сталин с укоризной заметил ему, что обеспокоен частыми случаями аварийности ВВС. Рычагов снова сдержался, но покинул кабинет Сталина с чувством непонятной тревоги. Сталин уже... Уже было очевидно, что молодой начальник ВВС не справляется с руководством столь огромного хозяйства, которое к тому же в ближайшие полгода должно быть увеличено более чем вдвое. Шахурин жаловался ему, что авиазаводы более всего страдают от транспортных неурядиц. Железнодорожники срывают график обязательных поставок материалов и оборудования. что в условиях поточного производства самолетов и моторов однажды чуть не привело к приостановке производства на ряде завода в отрасли. Безобразие, согласился Сталин, и принял меры, как обычно. Примечание. Рискуя утомить читателя, мы все-таки хотим привести пару документов, показывающих, насколько Сталин одержим идеей иметь к началу операции не менее 35 тысяч самолетов. Весь смысл жизни он вложил в осуществление грозы и шел к цели, не считаясь жертвами и преградами. Строго секретно особой важности. Совет народных комиссаров СССР. И Центральный комитет ВКПБ постановляет, первое, установить НКАП следующую программу выпусков самолетов в 1941 году. Тип самолета и мотора. Истребители МиГ-3АМ-35А всего в 1941 году 3600. Первый квартал 525, второй квартал 835, третий квартал 1080, четвертый квартал 1160. ЛАГ-3 105 11. Всего в 41 году 2960. Первый квартал 270, второй квартал 535, третий квартал 865, четвертый квартал 1290. Як-3, М-105-11. Соответственно, 1950.